8 6 7 Псалтырь это древнее Пятикнижие. В упомянутом выше сказании о 150 псалмах содержатся следующие крайне интересные для нас сведения. Оказывается, в древности Псалтырь разделялась на 5 книг и называлась Пятикнижием, так же как и библейское Пятикнижие Моисея. Но тогда получается, что встречая в старом источнике упоминание о пяти книжии, а таких упоминаний довольно много, мы отнюдь не можем быть уверены, древний, древний автор имел в виду пятикнижие Моисея, входящее в современный библейский канон, а может быть, он упоминал псалтырь, разделённую на пять книг. Что существенно меняет наше отношение к данному первичному источнику и, в частности, к его возможной датировке. Вedit как мы показали в нашей книге Библейская Русь, Пятикнижие Моисея в том виде, как оно имеется сегодня, было написано не ранее 15 века. А потому ссылки на него не могут появляться в более древних источниках. Однако, как мы теперь понимаем, древние авторы XII-XIII веков вполне могли упоминать Пятикнижие, имея в виду Псалтырь. Тем более, что автором некоторых псалмов в Псалтыри, на 89-ом, например, назван Моисей, человек Божий. Итак, цитируем сказание о 150-х псалмах. Псаломскую же книгу «Себо истязати остало есть» в пять книг жидови разделяют, як уже бытейские пятитворни, от первого псалма даже до четыре десятого единого в мениши книгу от 40г и первого во вторую. От 70 и втораяго до 88го, третью. От 80го и девятого до 105го, четвёртую. От того же даже до конца, пятую. Русский перевод. О книге псалмов осталось сказать следующее. Иудей разделяет её на пять книг, так же как и битейское пятикнижие. Ну, то есть Пятикнижие Моисея. Первая книга, которая называется Бытие, отсюда и название всего Пятикнижие Бытийское. Примечание автора. От первого псалма до сорокового идёт первая книга Пятикнижие. От 41-го сорок... вторая. От 72-го до 88-го третья. От 89-го до 105-го четвёртая. От него же до конца пятая. В свете нашей реконструкции отсюда следует, что, по-видимому, до 15 века псалтырь называлась Пятикнижием. Но впоследствии было создано другое Пятикнижие, а именно современное нам Пятикнижие Моисея. Название Пятикнижие перешло на него, а Псалтырь стала называться только Псалтырью. Позднейшие хронологи, забыв об этом, когда встречали в старинных источниках упоминание о Пятикнижии, всегда по умолчанию предполагали, что речь идёт о современном Пятикнижии Моисея, что вообще говоря, неверно. Возможно, имелось в виду Псалтырь.